Глава 15 Запись номер пять. Готов поклясться, Максимилиан что-то скрывает. Вижу, как он стал покладист скрытен. Конечно, мы и раньше не были близки, но теперь он ведёт себя так, будто боится, что я его на чём-то поймаю. На медне я вновь отдал ему свою работу. Отправил забрать пару душ, которые мне не нравятся. Право, неужели я должен пачкаться о столь неприятных личностей? Братец же передо мной в долгу. Ему никогда не расплатиться за всё, что он совершил. Так что пусть досадная мелочь в виде моей работы напоминает Максимилиану о его вине. Должен, наконец, напомнить, что целовать всякий мусор не то занятие, которым бы хотелось заниматься вечно. О, нет... Я забираю души лишь у тех, кто мне приятен. Красивые девушки, молодые люди. Только те, чьих губ хочется коснуться. Как хотелось касаться губ Агнессы. Когда дарю свой смертельный поцелуй, я словно бы на мгновение возвращаюсь в далёкое прошлое и чувствую её нежные уста. Последний вдох — Это слабая цепочка, которая меня всё ещё связывает с Агнессой. Мои бедные жертвы. О мне вовсе не жалит отправлять их в иной мир. Нет. Очень часто, почти всегда, смерть — это самое интересное, что с ними происходит. Они так серо проводят свою жизнь, превращают её в посредственную череду безликих будней. Они могли бы делать всё, что угодно». Уж я-то знаю, о чём говорю. Я прожил столько лет, видел так много. На моих глазах мир возродился из пепла чумы. Я видел, как люди впервые полетели, как огромная железная машина двинулась по рельсам, видел, как люди научились вести бесполезные разговоры, находясь на разных материках, как изменилась жизнь за то долгое время, что я хожу по земле. Изменилась жизнь, но не изменились люди. Почти все они, как и раньше, мертвы при жизни. Глупцы не знают, как много они теряют. Будь у меня возможность вернуть маму и Агнесу, ни один день нашей жизни не прошёл бы впустую. Каждый день, да что там день, каждый час был бы наполнен жизнью. Но люди боятся всякой ерунды постоянно ждут чего-то. А когда мои губы касаются их губ, когда они чувствуют, что душа покидает их тело, лишь тогда к ним приходит осознание потери. Но уже слишком поздно. Но что-то я слишком отвлёкся. Вернёмся к Максимилиану. И так я вновь вынудил его собрать души вместо меня. И, как всегда, ожидал раздосадованных споров, В крайнем случае, хотя бы недовольный ропот в ответ, но... Братец на редкость благосклонен вот уже второй раз. Он вновь обошёлся без попыток вразумить меня, как и в прошлый раз. Столь странное поведение не может быть совпадением. Я даже преодолел свою брезгливость и пришёл в его дом. Хотел увидеть лично камень с душами, убедиться, что работа сделана. Что же придраться не к чему. Но я знаю Максимилиана слишком хорошо, чтобы поверить в его благородство. Он точно пытается скрыть что-то важное от моего пытливого взгляда. Так старательно защищает свой секрет, что не видит, как сам ведёт меня к нему. И если у него есть причина так искусно прятаться, значит, у меня есть причины узнать его тайну любой ценой. Есть черта, которую переходить нельзя. Даже если дело касается мести кровному врагу, и этой чертой является смерть. Нельзя убивать врага. Когда я смотрю шоу, которые люди так любят, замечаю, как некоторые из них легко говорят о смерти. А если посмотреть кино, то может сложиться впечатление, что нет ничего проще, чем убить своего врага. И они правы. Нет ничего проще но это черта, которую нельзя перешагивать. Само собой, я говорю не о морали, не об этической стороне вопроса. Я говорю о глупости. Смерть — это такое лёгкое отмщение. После гибели душа получает лишь забвение. Ей нет дела до страданий тех, кто остался. Она не будет скорбеть, болеть, терзаться. Так для чего же убивать врага? Чему такое отмщение должно послужить? Ведь это принесёт лишь кратковременное удовольствие убийце, но потом боль вернётся. Я много раз представлял, что бы хотел сделать с Максом. И смерть никогда не входила в эти планы. Это ведь всего лишь означает прекратить чувствовать, что такое его гибель в сравнении с болью, которая терзает меня уже шесть сотен лет. Забвение. Возможно, даже освобождение. Единственный способ отомстить — заставить страдать. Испытать такую же боль, какую довелось испытать мне. Отнять у него самое дорогое. Но проблема в том, что у этого самовлюблённого хлыща нет ничего дорогого. Разве кроме него самого? Оттого я лишь сильнее презираю его. Стоит лишь... Увидеть его, и к горлу подступает тошнота. Моё отвращение так же сильно, как в день, когда я понял его обман. Сколько бы ни прошло веков, это воспоминание останется в памяти таким ясным, будто это произошло вчера. О, это горячая боль. Она за секунду выжгла меня изнутри. Я убил самых любимых своих людей. Убил по его вине. Я видел, как их покидали души. Слышал, как задыхалась Агнеса. Увидел ужас в её глазах и не мог остановиться. Макс обманом заставил меня забрать их души. Разве может что-то сравниться с этим по силе отчаяния? Но у меня впереди целая бесконечность». Я дождусь того благостного дня, когда камень в его груде живёт. Когда найдётся то, что заставит его дрожать от одной лишь мысли потерять это. Я терпелив. Я непременно дождусь.